Глава 12. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Окраины города. 12.50. Говорят, привычки и образ жизни формируют характер. Припоминая многочисленные случаи из реальной жизни, вполне можно согласиться с данным утверждением. Изобилие развращает... Скудость дисциплинирует. Если ты не стеснен в денежных средствах, то никакого смысла для собственного развития у тебя не имеется. При условии, что деньги заработаны не лично тобой, а кем-то другим. Например, предоставлены родителями. Думаю, каждый слышал о подобных индивидах, долгие годы сидящих на содержании у своих более успешных предков, ничего не желая изменять в устоявшейся жизни – где от него почти совсем ничего не зависит. Разве что поменьше попадать в неприятности, приступая законы. Да и то не всегда. Армия дорогостоящих адвокатов и многочисленные связи мамы и папы в случае чего всегда готовы оказать необходимую поддержку и вытащить любимое чадо из любого дерьма, куда оно умудрилось по уши погрузиться. А иногда и нырнуть с головой. «Все верно». Речь идет о так называемой «золотой молодежи». Данное явление вовсе не осталось в прошлом, после смены элит. Пришедшие на смену бывших власть-придержащих колдуны тоже имели детей, которые, в свою очередь, зачастую недалеко ушли от сверстников, обычных людей без магического дара, зато с внушительным состоянием за душой, доставшимся без приложения каких-либо усилий с их стороны. Естественно, и там, и там встречались нормальные ребята, кому тупо скучно за просто так прожигать жизнь на танцполах ночных клубов в перерывах между дорожками кокаина и огромного количества алкоголя. Но это скорее исключение из правил. В основном народ предпочитал балдеж и угар. Среди носителей правящих фамилий по понятным причинам подобные субъекты встречались в гораздо меньших пропорциях, Принадлежность к верхушке клановой иерархии накладывала целую кучу обязательств, в основном связанных с процветанием и развитием родного клана. Обязанностей столько, что бухать, трахаться и употреблять наркоту ты будешь тупо не успевать. А если вдруг нанесешь урон престижу фамилии пьяными выходками, то запросто можешь влететь на церемонию полного отлучения. Дебилов и дегенератов в колдовском сообществе не держали. Отсев шел очень жестко и, как правило, не признавал исключений. Ты мог прикончить кого-то, лучше всего кровного врага рода, нанести ущерб противникам клана, в конце концов как-либо их унизить, выставив в неприглядном свете. Эти деяния не порицались, а даже всецело одобрялись. Но если ты бухой врезался на машине и об этом узнали, то будь готов подставить задницу патриарху для порки. И дело тут вовсе не в употреблении алкоголя. Зачастую наказание следовало не за то, что ты напился, а за то, что не сумел, будучи пьяным, справиться с управлением автомобилем. Как тебе доверять власть над людьми, если ты с какой-то паршивой железкой управиться не можешь? Правда, тут имелся нюанс с оборотной стороной медали. Получая денежные содержание из клановой казны, молодой маг, кроме всего прочего, крепко привязывался к своему клану, что играло роль своего рода контроля. Кредитки, жилье, та да даже банальная оплата за мобильный телефон все оплачивалось с банковских счетов клана. Финансы выступали мощным инструментом сдерживания, как на уровне рядовых чародеев, так и на уровне целых вассальных родов, связанных крепкими узами торгово-промышленных связей. Собственно, к чему это я? Да к тому, что, как это не прискорбно признать, я сам в какой-то мере все еще оставался зависим от Строгановых. Да, денежное довольствие мне отрубили, и вроде переезд в Златоград мог говорить о начале самостоятельной жизни. Но если вглядеться в ситуацию глубже, то картина выходила не слишком приглядная. Во-первых, где я жил? Правильно, в квартире Григория Мамонтова, прямого союзника Строгановых. Я даже не уверен, что он сделал это одолжение лично мне, а не подчиняясь просьбе сверху, переданной из бело-голубых залов чертогов льда. Второй момент — это работа. И опять-таки, получил я ее отнюдь не самостоятельно, помог все тот же Григорий И здесь нет никакой уверенности, что за всем не стоят людям Мстислава, а то и вовсе самого князя Кирилла. Контроль? Контроль. Пусть и не прямой. Задумавшись о таком, поневоле начинаешь искать похожие намеки в собственной жизни дальше, находя подвох везде, где только возможно. Появлялась паранойя, и ты начинал думать, что твоя жизнь давно уже не твоя. всё мираж. Просто сегодня контроль виден не столь явно, как прежде. Об этом я размышлял на следующий день после того, как разобрались с британцами, а толчком послужила мысль о клятве верности от англичанина. Я с иронией подумал, что забавные выходит у меня коллекция вассалов, по традиции составляющих свиту своего господина, ассасин, устраняющая людей за деньги, и заморский волшебник, с легкостью придающий бывших хозяев, как только на горизонте запахло жареным. Прямо скажем, не идеал для носящего гордую фамилию Строгановых. В приличном обществе на таких личностей, скорее всего, будут коситься. Подумал и тут же поймал себя на мысли, что мне все еще не безразлично мнение клана и вообще всех причастных. Цепь рассуждения раскрутилась и в конечном итоге привела к тому, что с этим нужно что-то делать. Избавляться от пут, какими бы неоднозначными они ни выглядели. Первым делом уволился из банка. Так и так эпопея с работы подходила к концу. Ждать очередного предложения от Мамонтовых не хотелось. Заехал, уведомил и просто ушел. Остаток по зарплате обещали перевести на карту к концу рабочей недели. Затем съехал с квартиры в тот же день, не откладывая на потом, как резко сорвать лейкопластырь с раны или прыгнуть в холодную воду, без промедления, не оглядываясь и не колеблясь. Иначе можно прождать до второго пришествия. Пожили и хватит, пора и честь знать. Кому-то подобное поведение могло показаться инфантильным и необдуманным. Но дело в том, что именно так и происходят обычно резкие перемены. Я не проделывал ничего подобного раньше, просто интуитивно чувствовал, что так будет лучше, чем тянуть резину до бесконечности, находя все новые и новые отговорки, ничего не предпринимать, сидеть на заднице ровно и ждать перемен. Жилье нашел без проблем, правда не совсем такое, к чему уже немного привык, ориентировался главным образом на цену и примерное расположение в пределах городской черты позволить себе на данный момент апартаменты в центре я естественно никак не мог потому пришлось довольствоваться окраинами не престижный квартал с элитной недвижимостью но и не полные трущобы с кучей бомжей оборванцев так серединка на половинку двухкомнатная меблированная квартирка вдали от основных улиц за месяц просили 900 рублей с учетом понаехавших в Златоград толп народа в последнее время, не так уж и дорого, плюс оплата ЖКХ-услуг в сотню. Забавно, раньше о таком мне не приходилось задумываться. Вольготно проживая в пентхаусе Григория, я за него не платил вообще ничего. Но ведь не могло быть так, чтобы сервис оставался бесплатным. Выходит, кто-то все же оплачивал шикарные апартаменты, просто постояльцы посчитали излишним об этом уведомлять. И еще один пунктик в копилку невидимого контроля. С расходами вообще все было не так просто. Одежда, питание, какие-то вещи повседневного обихода, транспорт, оплата связи и интернета в конце месяца выходила довольно приличная сумма. Глядь, и зарплата штатного охранника магов в банке полностью исчезает. А бывало еще и немного долгов успеешь набрать в ожидании следующего аванса. Невозможная ситуация для боевого мага, сидящего на полном денежном содержании у родного клана, приходилось как-то приспосабливаться и привыкать к изменившемуся социальному статусу. Да и плевать. Власть над собственной судьбой стоила того, каждый кузнец своего счастья, очень меткое выражение, как нельзя лучше отражающее положение дел. Заполучить Авалон и вынужденно отдать его потом в руки Мстислава или какому-то другому доверенному лицу из приближенных князя Кирилла — хрен да нарыло, все претенденты могут смело следовать лесом Это мой трофей, и ни с кем делиться я не намерен. Потому все рычаги давления прочь. Стать по-настоящему независимым и, не прибегая к помощи клана, захватить столь ценный приз в одиночку — чтобы потом загребущие лапы длани войны не смогли протянуться к моей законной добыче не стану скрывать беря клятву крови с предателя британского клана я еще смутно представлял свои дальнейшие действия сначала казалось нормальным продолжать плыть в фар клановых интересов но потом я задумался и пришел к не совсем однозначным выводам эгоизм да желание подмять все под себя «Еще бы! С чем-то сродни инстинкту хищников, не любящих делиться добычей с кем-то еще. Сама мысль об этом мне почему-то претила. Хотелось забрать все себе и не отдавать ничего». Возникал логичный вопрос. Как заполучить желаемое в свои руки? Дети в юге взяли в плен много британцев, целые горы всякого рода информационных и бумажных носителей. Дойти до сути им будет несложно а поняв замысел полностью, ударить по летающему острову, беря его штурмом. Тот самый остров, что я уже считал чуть ли не своей собственностью. Как обогнать холодный предел, имеющий в своем распоряжении практически неограниченные людские и военные ресурсы? Прямо скажем, задачка не из простых, хотя и не совсем безнадежная. Для начала у меня имелись два небольших преимущества. Первое — наличие расчетливого сэра Артура Престона, настоящего британского рыцаря-джентльмена, весьма трепетно относившегося к сохранности собственной шкуры. Трусоват, как маг почти ничего собой не представляет, зато знает про внутренний распорядок Авалона, его ближайший маршрут, стоянки на земле и алгоритм генератора кодов «Свой-чужой» для пересечения первого кольца обороны. За ним, ясное дело, располагается еще несколько линий защиты, где необходимы совсем другие кода доступа. Но пройти беспрепятственно чуть дальше обычного прохожего тоже дорогого стоит. Вторым преимуществом для меня выступало время. Совсем ненамного я обгонял своих соперников по движению к цели, тем более что просто так с бухты-барахты Строганова не могли напасть на клан Кэмпбеллов, существовали определенные правила ведения войны, которые просто так нельзя было нарушать. Я же со своей стороны мог действовать исключительно как частное лицо. На меня указанные традиции не распространялись. Клан, не способный защитить себя от действий одного человека, неважно, насколько он богат и влиятелен, не заслуживал существования. Так думали патриархи, так считали обычные колдуны. Плюс ко всему прочему, в данный момент Авалон находился на другом конце планеты, что играло против всех участников забега. При всем своем могуществе Строгановы физически не могли перебросить достаточное количество войск на такое большое расстояние в кратчайшие сроки, не говоря уже о моей скромной персоне. В общем-то, я и не рассчитывал на прямой силовой захват. Для этого понадобится небольшая, но все-таки настоящая армия. Где ее взять? Зато вариант с тайным проникновением выглядел более заманчивым. Воспользовавшись знаниями нового вассала, скользкий тип, куда деваться. Главное, умело с ним обращаться и не зевать, как с оружием. Можно использовать грамотно, а можно самому порезаться, в зависимости от личных умений». Вполне реально организовать нападение хорошо подготовленного диверсионного отряда. Один молниеносный выпад рапирой, а не широкий удар огромной дубиной. Могло сработать при наличии необходимых ресурсов. Вот только где взять столько бабла? Нанять грамотных военспецов, снарядить, обеспечить экипировкой и амуницией, Винтовки, бронежилеты, шлемы и куча еще всего необходимого. Все это добро стоит дорого. Влетит в копеечку и немалую. Для человека, потратившего последние деньги на съем квартиры, расходы просто гигантские. Где взять деньги? Взять кредит? Я широко ухмыльнулся, представив картину, как прихожу в банк и объясняю, для чего беру деньги. У служащих глаза на лоб полезут от услышанного рассказа. Потом очухаются, откажут и не забудут донести наверх. Оттуда уже информация докатится до чертогов льда прямиком на стол к Мстиславу. «Оно мне надо?» — риторический вопрос. «Тогда что?» При прочих равных оставался только один источник денежных средств — братья Бахрушины с кем буквально на днях мы успели заключить сделку. Рискнут коммерсанты спонсировать столь сомнительное предприятие? Трудно сходу сказать. Может, да, а может и нет. Это не шутки, игра совсем на другом уровне, к чему обычно привыкли предприниматели средней руки. Внутренний голос подсказывал, что не откажут. пётр создавал впечатление азартного человека — готового поставить на кон все, лишь бы сорвать куш. Борис был поспокойнее брата, но тоже, кажется, был не против взобраться повыше по социальной лестнице общественного устройства. Значит, решено. Отправляемся к братьям-бизнесменам на переговоры. Холодный предел. Владение клана Строгановых. Чертоги льда. Кабинет князя. 14.02 Нововведение уже вызвало гневную реакцию со стороны РПЦ. Как обычно, в начале новостного выпуска шло обсуждение событий внутри страны. После последних слов вместо подтянутого ведущего в строгом костюме на экране телевизора появился рыхловатый мужчина с широкой окладистой бородой на черной рясе посверкивал золотой крест внушительного размера. «Это деяние возмутительно!» — патетически воскликнул священнослужитель, гневно глядя в зрачок камеры. «Власти не смеют облагать налогом культовые сооружения только на основании своего желания обогатиться!» Князь Кирилл Константинович насмешливо улыбнулся. «Какой пассаж! Какая экспрессия!» «Любопытно! Этот поп будет столь же смел в присутствии князя Орлова!» Подумав о коллеге, старший Строганов покачал головой. Обложить данью все храмы, независимо от религиозных предпочтений, это, знаете ли, смелый шаг в нынешних условиях общей нестабильности подконтрольных земель. С другой стороны, почему бы и нет? Деньги казни ой как нужны. Лучше уж залезать в машну церковников, чем простых жителей. А перед этим не забыть объяснить народу, если вдруг вздумает возмущаться притеснением святых мучеников, что в случае чего налоги будут собраны с них? Ловко, удивил Всеволод Юрьевич, как есть удивил. Не мешало бы взять на заметку. Грех не поучиться у умных людей, даже если последние — те еще сволочи. Патриарх сделал пометку в планшете дать соответствующее указание «Дла порядка на следующем совещании. Гражданину Австралии отказали в госпитализации в Центральную клиническую больницу Екатеринбурга без предварительной оплаты услуг врачей. Это уже третий случай отсутствия медицинской страховки у туристов за последнюю неделю. Пресс-служба княжеской канцелярии напоминает иноземным гостям о необходимости приобретения медицинских полисов в случае долговременного посещения земель русских кланов. С шуйскими не забалуешь. Сказано «плати» а потом лечись, будь любезен выложить монеты на стол. В противном случае лежи на асфальте и не мешай добрым докторам работать. Никто и слова не скажет. Чай, людишки иноземные, залетные. Переходим к зарубежным новостям. На экране вновь появился бойкий ведущий. Война на Кавказе вступила в заключительную фазу. По оценкам аналитиков, после взятия Тбилиси объединенным силам Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана понадобится не так много времени для окончательной зачистки оставшейся грузинской территории. Между тем, на фоне развернувшегося противостояния с новой силой вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе. Армия Азербайджана, пользуясь преимуществом в воздухе, уверенно начала теснить силы самообороны Армянской республики. Появились красочные кадры с поля боя. Что-то взрывалось, периодически мелькали вставки с самолетами, танками и стреляющими пушками. Напомним нашим телезрителям, что после ухода русских миротворцев Кавказский регион вновь превратился в одну из горячих точек на планете. Здесь князь Кирилл хмыкнул, как будто в других регионах лучше. «Сейчас, куда ни плюнь, везде кто-нибудь спешит повоевать». Остались бы миротворцы или нет, в любом случае дело бы кончилось войной. Слишком уж сложен клубок противоречий, чтобы решить дело миром одним махом. Пресс-секретарь канцелярии князя Мечникова уже сделал заявление, сообщив всем заинтересованным сторонам, что запрет на передвижение беженцев через южные границы продолжит действовать как минимум до конца текущего года. Подчинившие своей власти Ставропольский край, мечникова не стремились, чтобы их земли наводнили бегущие от войны беженцы. В принципе, верный подход. Сам Строганов поступил бы схожим образом, окажись на их месте. Кто там к ним ближе всего? Краснодаром завладели Храмовы. Раньше были с Мечниковыми на ножах, но сейчас между ними вражда вроде более или менее успокоилась» в случае чего поддержат соседей, защищая одновременно и свои земли. В преддверии собора князь Кирилл заимел привычку припоминать расстановку сил между русскими кланами, заранее прикидывая, чего от других патриархов ожидать на будущем сходе. Последствия нашествия армии оживленных мертвецов до сих пор сотрясают Европу. Высокая смертность среди населения, эпидемии, проблемы с поставками продовольствия Вот лишь короткий список проблем, обрушившихся на жителей стран, переживших нашествие некромантских орд с африканского континента. Пошли кадры разрушенных городов Испании и Франции, горы трупов, работа мобильных санитарных команд, сжигающих мертвичину с остатками магического присутствия. Общее положение усугубляется отказом от дальнейших поставок углеводородного сырья из России, Энергетический кризис больно ударил по хозяйственной и промышленной сфере. Опять появился пресс-секретарь огненного клана. Князь с неудовольствием подумал, что больно много Орловых показывают в последнее время по телевидению. Как бы не лишней популярности себе ищут хитрые засранцы. Сухопарый мужчина монотонным, скучным голосом принялся объяснять что в настоящий момент Управляющий совет нефти и газодобывающего объединенного консорциума не видит необходимости возобновлять старые контракты прежнего правительства. Какая-то журналистка выкрикнула вопрос, не думают ли русские кланы помогать европейцам для преодоления кризиса. Чиновник Орловых с искренним недоумением уставился на молодую женщину. В его взгляде так и читалось, что «ты несешь, идиотка, какое нам до них дело?» Пусть хоть все сдохнут. Плевать». Не хватало только пальцем покрутить у виска для полного соответствия. Но сотрудник пресс-службы пересилил себя и сдержанным тоном ответил, что дела Европы русские колдовские кланы не волнуют. Своих нерешенных проблем много. Старший Строганов одобрительно покачал головой. «Верно молвит шельмец. Нечего способствовать возрождению западных заклятых друзей». Их вообще под корень нужно было извести в идеале. Да вот беда, не хватило ресурсов. их обезглавили, обескровили, да не добили. Беда. Появилось ощущение мягкого беспокойства. Еще на подходе к двери Мастислав через легкое колебание в магическом фоне попросил разрешения на аудиенцию. Князь взмахом руки выключил технику, небольшим усилием воли доводят до длани войны разрешение войти в кабинет. «Ваша светлость!» Здоровяк привычно протиснулся в дверной проем, удерживая в правой руке тонкую папку планшета. «Что там у тебя?» Кирилл Константинович указал на стул напротив стола. «Доклад по операции в Златограде. Главный боевой маг клана плавно опустился на предложенное место». «А-а-а, протянул князь. — Ну что там? Отличился наш блудный сынок. с твоим гончим. В голосе патриарха проскользнули нотки искреннего удовольствия. Ему понравилось, как действовал Виктор, невзирая на то, что тот все еще находился в опале. простите не простили, но проявленную расторопность всецело одобрили. Все бы так шевелились. — вы что-то в последнее время совсем расслабились, — осклабился князь в собственном доме разобраться не могут. «Все усилия направляют на бизнес», — благодушно пожал плечами Мстислав. «Вот и проворонили чужаков». «Пока они там считают прибыли, у них весь город из-под носа уведут», — проворчал Кирилл. На самом деле претензии к оракулам Мамонтовых выглядели слегка предвзято, и оба присутствующих это прекрасно понимали. Провидцы не могли следить одновременно за всем сразу. Для начала нужно знать, куда именно обращать взор. И даже после этого не факт, что получится разглядеть будущее так четко, что можно будет говорить о каких-то однозначных выводах. Следить за чародеями всегда намного труднее, чем за обычными людьми. «И тем не менее дело сделано», — резюмировал Мстислав. «Нашими стараниями», — заметил князь, однако продолжать тему беспечности союзников не стал. «Что там по Виктору?» Нейтральным тоном осветомился патриарх спустя небольшую паузу. Длань войны задумчиво почесал трехдневную щетину на подбородке, словно сомневаясь, стоит ли сообщать последние новости о остроптивом мальчишке. «Он взял себе еще одного кровного вассала», — признался Мстислав и уточнил. «Главу английской дипломатической миссии». Старший Строганов недоуменно нахмурил брови. «Зачем?» — спросил он и тут же быстро добавил. «Прогнозы?» Аналитики сходятся во мнении, что Виктор нацелился на Авалон. Хочет забрать летающий остров себе. В полное личное владение. Князь с шумом выдохнул воздух. Хороший у мальчика аппетит. С другой стороны, чего они еще ожидали? Сами вырастили с такими ухватками. Он уже съехал с квартиры Григория Мамонтова и уволился из банка. Это тоже вполне ожидаемо. Повзрослел, заматерел, окончательно почувствовал вкус к свободе и решил полностью освободиться от любого вида опеки. Захотел подлинной независимости. В принципе, ничего удивительного. Вполне укладывается в русло парадигмы изменившегося поведения. «Кстати, что там по купцам?» Князь сделал паузу, припоминая фамилию коммерсантов. «Похрушиным?» «Взяли в разработку», — коротко ответствовал главный боевой маг клана. «А по ситуации с Авалоном в целом?» «Рекомендации. Тут либо форсировать события и действовать на опережение, либо отступать. Виктор пойдет до конца. Если столкнемся на финишной прямой, не исключен силовой конфликт. Трудно вырвать добычу из пасти зверя, когда тот уже вцепился в нее зубами» князь одобрительно покачал головой. Ему нравилась жесткая решительность названного сына. «Хорошо, действуем как раньше. Ничего форсировать не нужно», — решил глава клана Строгановых. «А там посмотрим, как мальчик себя покажет». Златоград. Владение клана Мамонтовых. Офис торгового дома братьев Бахрушиных. 16.30 «На что вам понадобились деньги?» Борис Сергеевич вытаращился на меня, как на восьмое чудо света. «На военную экспедицию», — терпеливо повторил я. «Хочу уничтожить один колдовской клан и завладеть его имуществом». Бизнесмен застыл, не зная, как реагировать на прозвучавшие объяснение «Сиди перед ним кто-нибудь другой, то, скорее всего, собеседника уже вежливо выпроваживала бы охрана на выход» не забыв перед этим позвонить куда надо, чтобы сдать прямо на руки подъехавшим санитарам, прихватившим с собой смирительную рубашку и укольчик с успокоительным. Но я тот, кто я есть, поэтому меня приходилось выслушивать до конца. «Да не волнуйтесь вы так, предприятие полностью окупится», успокоил я ошарашенного купца. А сам сделал пометку в голове «Отправить ласку вперед на рекогносцировку», заодно заскочит на д одни острова в тихоокеанском регионе навестить своего старого приятеля благо престон не хлопал ушами и сумел проследить путь отхода на парней каласки вскоре скорик очень сильно пожалеет что слишком плохо спрятался и не залез в самую глубокую нору где нибудь на краю мира ну ну ну я я я ей не не могу гу от волнения борис начал заикаться но все таки наконец справившись с шоком четко вымолвил «Я не могу решать такие вопросы в одиночку!» Я благожелательно покачал головой. Рассчитывал услышать нечто подобное. «Придется уговаривать обоих братцев-кроликов». «Справедливо. Так зовите Петра Сергеевича. Я подожду». Борис как-то затравленно покосился на стоящий на краю стола стационарный телефон. Будто на гадюку уставился. «Право слово. Чего он так распереживался?» Ну, прикончим мы десяток-другой англичашек. эка печаль Было бы о чем беспокоиться. В это мгновение спасительным для моего нервничающего собеседника Набатом прозвенел его сотовый телефон. Стараясь не показывать, как его обрадовала внезапная передышка, Борис суматошно схватился за трубку. Что ему там говорили, я не слышал, зато смог отлично наблюдать за последовавшей реакцией. На лицо бизнесмена сначала наползло выражение непонимания, быстро сменившееся на искреннюю тревогу. Когда он дал отбой, я, как воспитанный человек, вежливо осведомился. «Что-то случилось?» Борис посмотрел на меня. «Петра похитили. Требуют выкуп». Как-то заторможенно объяснил он, словно сам не верил в то, что говорит. Я мягко перегнулся через стол и подхватил мобильник предпринимателя, вызывая подробности входящих звонков. «Не беспокойтесь, я разберусь. Никто не смеет похищать моих деловых партнеров». Тряхнув в воздухе трубкой, я добавил. «Это я возьму с собой. Скоро свяжусь». В глазах Бориса затеплилась надежда. Коротко кивнув на прощание, я вышел в приемную и направился по лестнице к выходу. «Предстояло спасать непутевого бизнесмена». А то кто мне оплатит вояж на Авалон?»